Глава шестая. Когда Верка добралась до больницы, все сложилось не совсем удачно. Баба Элла строго следила за тем, как Верка выкладывала на тумбочку сыр плавленый, виола, мандарины, кекс, столичный, томатный сок и другие продукты. А потом, бывают же такие подлые старухи, спросила, «А где молоко?» «Катькино молоко где? В нем все нужные мне витамины». Верка даже растерялась, не ожидала. Потом честно призналась. Молоко я пролила, нечаянно. Но вот это хорошее, можайское, в бутылке. «Козье полезней», — сварливо ответила баба Элла. «А ты даже не спрашиваешь, откуда у меня деньги?» «Наверное, нашла», — ответила бабка. Верка снова убедилась, что где-то на даче у бабки есть ухоронка денежная. И теперь она сердится, потому что подозревает, что Верка нашла эту ухоронку и деньги потратила. «Не знаю я ни о каких деньгах», — сказала Верка печально. «Печально, потому что спешила к бабе Элли, думала, как расскажет ей о ночных событиях и как баба Элла будет ее перебивать и переспрашивать, а ей деньги важны». Верка виду не подала и ругаться не стала, но ей в голову пришла мысль — А что, если у бабки спрятано денег много? Так хватило бы и на немецкие уколы. А бабка этого не хочет из жадности. Ей не хочется выздоравливать. Она согласна еще месяца два полежать в больнице, пускай Верка на ее даче мерзнет и погибает, и пускай ее из школы вышибут, и останется она без образования. — Не знаю я о твоих деньгах, — повторила Верка. — Мне сосед дал, Олег Владиславович. «Это с чего же дядечки стали девочкам деньги давать?» — взъярилась баба Элла. «Что ты ему такого хорошего сделала? Лучше сразу признавайся, а то мы его через милицию достанем». А он, может, уже стоит у ворот больницы и не подозревает, какие гадости о нем воображает баба Элла. Верка даже огрызаться не стала. И тут в палату вплыла Клавдия Семённа с соседней койки, грузная, половицы под ней прогибаются, но не сдается стучит своей клюкой по коридорам, кому чего принести, кому лекарство дать. Полезная женщина больше времени по больницам проводит, чем дома. Все, сказала Клавдия Семенна от дверей. Отмучилась, не приходя в сознание. Чепуха! Отрезала баба Элла, у которой было настроение наперекосяк. Если не приходило, значит, и не мучилась. Любой человек мучается, даже если снаружи не видать, сказала другая женщина, лежавшая у дверей. Страшная картина, сообщила Клавдия Семёновна. Я еще вчера в приемном покое видала, как ее привезли. Одежда в лохмотьях, нижнее белье, вы бы посмотрели, одно воспоминание, будто ее по грязи возили. Клавдия, при ребенке. Ребенок не меньше нас с тобой знает. По электричкам таскается, как не набраться грязи. А что еще про ту женщину? Спросила другая бабка. Что характерно, молодая совсем. Бомжиха, а молодая. Наверное наркотики. Все внутри ее съедено. Волосы, вам скажу, ни разу в жизни не мыло и не причесывала. От чего она умерла? Я думаю, все последствия нападения. Ванечка ночью оперировал, что-то такое нашел, что из милиции вот-вот приедут. Если Татьяна не врет. Верка догадалась, что речь идет о женщине, которая напала на Олега Владиславовича. Надо Олегу сказать. Или сначала сказать Елене Борисовне, что есть один человек, который может помочь. Разговор между тем продолжался. Баба Элла спросила. «А как ее зовут? Где проживает?» «Что характерно, — ответила Клавдия, — нет у нее документов. Даже сумочки нет». «И справки?» «Сказала же, что ничего нет». Верка пошла прочь с палаты. Она еще не знала, что ей делать. Как получится, так и будет себя вести. Ноги сами привели в ординаторскую. Там была только Елена. «Доброе утро, Елена Борисовна», — поздоровалась Верка. «А где Ванечка?» «Спит», — ответила Елена. Она была бледной, большие светлые глаза не накрашены, помада на губах стерлась. Только каштановые кудри пышные и воздушные, как всегда. Такого раньше не бывало. Ночь жуткая была. Привезли одну женщину страшный случай. Я такого еще не видела. Иван Сергеевич сделал все, что мог, но она умерла. «А можно я на нее посмотрю?» — спросила Верка. «Что? Зачем тебе?» «Вы не знаете, кто она, а я, может, знаю». «Нет, тебе туда нельзя», — сказала Елена. «Девочкам там делать нечего». «Как хотите», — пожала плечами Верка. «Я хотела помочь». Она собралась уйти, но тут Елена Борисовна спохватилась. «Погоди», — она набрала номер. «Ситкина? Там у вас следователь еще сидит? Дай ему трубку. Простите, что я вас беспокою, я доктор Иоффе. Тут у меня девочка, которая утверждает, что может опознать покойную». Она положила трубку и жестом показала Верке, чтобы та садилась. Потом спросила. «Ты голодная? Чайку тебе поставить?» «Я сегодня не голодная», — сказала Верка. «А что с той девушкой?» Это настолько необычно. А вот и сотрудник милиции. Вошел молодой милиционер. Он был в штатском, но сразу видно, что милиционер — местный, пушкинский. Лицо налилось кровью, кожа на нем натянутая и лосница. Из сытых. «Кто тут выискался?» — спросил он. «Ты?» «Может, я видела эту девушку?» — сказала Верка и вскочила. А вскочив и встретившись взглядом с холодными светлыми глазами милиционера, она вдруг поняла, что не скажет ему, что у ворот больницы ждет Олег Владиславович, а эта девушка на него напала, и он вызывал скорую. Она не сделает этого, пока Олег ей не разрешит, потому что милиционер — лентяй, а лентяи — самые опасные люди. Он хочет поскорее все это дело кончить. Бомжихой больше, бомжихой меньше. А как увидит Олега, свалит все на него. Ах, вот кто напал на девушку. Ах, вот кто во всем виноват. И удобно, и быстро. Ведь здесь никакой взятки не сорвешь. Кому нужно такое дело? — Где я видела? — спросил милиционер молодым голосом. — У нас в Пташках, — ответила Верка. — Вчера. Я из больницы приехала и ее увидела. И что? Можно я на нее посмотрю? Еще чего не хватало! Вмешалась в разговор Елена. Эту проблему мы обойдем, важно сказал милиционер. Из бокового кармана пиджака он вынул несколько полароидных снимков. Верхний протянул верки. Конечно же, это была та самая девушка. «Ну и как, узнаешь? А от чего она умерла? «Это уже другой разговор», — сказал милиционер. «Да, я вчера ее видела». Милиционер спрашивал лениво. «Может, она сама упала?» — подумал он вслух. Не спросил, а словно предложил Верке с Еленой поверить. «Она не могла упасть», — сказала Елена. «Вы же знаете, в каком она была состоянии». Милиционеру не хотелось разговаривать. Верка понимала, не будь здесь Елены, он бы дал ей подзатыльника вот и весь допрос. Разберемся, сказал он и ушел. Елена Борисовна протянула Верке яблоко. «Мытое», — сказала она. «А что с ней случилось?» — спросила Верка. «Отчего она умерла?» Ей надо будет сказать Олегу. «Верке не хотелось, чтобы Олега считали убийцей, а то она совсем одна останется». «Что-то непонятное», — сказала Елена. Она смотрела в окно и думала о чем то своем, но Верке отвечала. Ее ударили?» Верка имела в виду Олега Владиславовича, который ударил бомжиху. «Хуже», — сказала Елена. «Ей сделали какую-то операцию. Она должна была умереть раньше». Она не могла жить. Верка ждала, что Елена скажет что-то еще, но та молчала. Верка взяла яблоко и пошла во двор больницы. Опять зарядил дождик. На улице никого не было, только две санитарки. Накрыв головы полотенцами, несли за ручки большую голубую кастрюлю. Скоро обед. Верка вышла к воротам. У ворот стоял милицейский газик. И больше никого там не было. Наверное, Олег еще не пришел. Не ждать же его. Но он не знает, что та бомжиха умерла. Пойдет Верку искать. Тут его и возьмет милиция. Впрочем, откуда милиции догадаться? А что, если поглядеть на нее в морге? Ведь она, наверное, в морге лежит. Конечно, страшно. Но Верку тянуло посмотреть на бомжиху. Как будто, если она посмотрит, то увидит что-то важное для себя. Бывает такая глупая убежденность. Надо посмотреть, и все. Она себя уговаривала, что все равно надо дождаться Олега. А под дождем стоять. Милицейский шофер увидит и удивится. Верка знала, что ее не замечают. Бывают люди заметные, не обязательно взрослые или красиво одетые. На некоторых взгляд останавливается, а других пропускает. Верка как-то в класс вошла посреди урока, села за свою парту. Анна Дмитриевна на нее смотрела, как на пустое место, хотя шла контрольная. Иногда Верка обижалась на это, а потом привыкла. Даже в кино ходила без билета. А самое лучшее выиграла у мальчишек 10 порций мороженого, когда прошла в метро без билета через тот проход, где только пенсионеров и инвалидов пускают. Вот и сейчас она направилась к моргу. Навстречу, вынимая из пачки сигарету, вышел усатый пожилой мужик в синем халате. Он закурил и встал у входа. Верка прошла рядом с ним. Если бы она боялась или была неуверена в себе, он бы ее заметил. А так не заметил. Из-за этого ее умения Димон как-то сказал. «А потому что ты бледная вожь». Но Димон ее ненавидел за то, что она сказала панечке, что он у нее паркер свистнул. Нормальные люди не вмешиваются, но Верка знала, что Паничке эту ручку подарил отец, который потом уехал неизвестно куда, а у Верки у самой проблемы с родителями. «Ну ладно, бледная так бледная», — сказала себе Верка и вошла в морг. Морг был невелик. Коридор, потом зал, вернее, комната беленая, где стояли два пустых гроба, а к стене были приставлены крышки. «Ждут клиентов». Потом комната с лабораторным столом и приборами. Смотри-ка, они тут наукой занимаются. А вот и главная комната. Два стола, застеленные не очень белыми клеёнками. На одном столе лежал кто-то с головой, накрытой простыней. Надо подойти и поглядеть. И времени терять нельзя, потому что мужик с усами вернётся и выгонит. Верка взялась за угол простыни. Запах морги был не сильный, но противный. Конечно же, это смерть так пахнет и всякая дезинфекция. Верка чуть не закричала, потому что глаза девушки были приоткрыты и смотрели прямо на неё. Простыня съехала, и Верка увидела самое страшное. Девушка была разрезана пополам. Разрез, грубый, словно сделанный топором, начинался от горла и шел до пояса, и даже ниже пояса. Кожа разошлась, там запеклась кровь, и не угадаешь, что внутри, и уже не хочется. «Ты что, любопытствуешь?» — спросил усатый мужик, тот, который курил на крыльце. «Тебе здесь не место». «Ой, простите», — сказала Верка, — «я нечаянно». «За нечаянно бьют отчаянно». не обманывай старших. Ты, наверное, некрофилка?» «Я не знаю, что это такое», — сказала Верка и на несколько шагов отступила от стола. Мужик натянул на бомжиху простыню. «Как она существовала с такой раной?» — сказал он. «Представления не имею. И вся медицина в моем лице разводит руками. А ты иди отсюда, иди, некрофилка. Кстати, Так именуются глупые люди, которым доставляет наслаждение лицезреть смерть. «Мне не доставляет», — сказала Верка. «Но я видела, как она вчера упала». «Упала?» «И вроде бы ногу сломала. Мой друг сказал, что она ногу сломала. Она на него напала, а потом ногу сломала». «Как так напала?» Мужик из морга интересовался куда больше милиционера. «Только пойдёмте отсюда», — попросила Верка, — «я вам расскажу». На самом деле ей хотелось посмотреть, нет ли у ворот Олега Владиславовича. «Пошли», — согласился усатый, но не спешил, нагнулся за шнуровый ботинок, и вдруг Верка закричала «Бегите!» Она схватила мужика за рукав и потянула за собой так резко, что тот чуть не грохнулся. «Да ты что! Да бегите же!» Откуда у нее силы взялись? Она помчалась к дверям, и мужик проникся ее страхом. Наверное, страх бывает заразным. Они выбежали в коридор, и в этот момент сзади полыхнуло белым огнем. Их ударило в спину, они покатились по коридору. На какую-то секунду Верка даже потеряла сознание. и поэтому она совершенно не представляла, сколько времени прошло. Она лежала, жутко неудобно лежала, уткнувшись головой в стену коридора, а мужик навалился на нее как мешок с кирпичами, и стонал. Верка стала выбираться. В коридоре было столько дыма и пыли, что ничего не разберешь. в ушах звенело. Верка никак не могла выбраться из-под мужика, может, он помер. Грохнула дверь с другой стороны, от входа. Кто-то вбежал и остановился. «Есть здесь кто?» — раздался громкий голос. Потом уж оказалось, что первым к ним подоспел шофер милицейского газика, что стоял у ворот. Из большой комнаты слышался треск. Верка догадалась, что начинается пожар. «Там есть кто? Кто там был?» — кричал милиционер. «Он кажется раненый», — сказала Верка, имея в виду мужика из морга. Внутрь вбегали другие люди, еще больше толпилось снаружи. «Уходи!» — крикнул ей милиционер и сделал несколько шагов к пламени, но ему пахнуло в лицо огнем, и он отшатнулся. «Пошли!» — сказала Верка мужику. Они поднялись и побрели к выходу из морга. Люди расступились, лица их были внимательными и сосредоточенными. Верка взглянула на мужика. Он был весь чёрный, даже волосы обгорели. и одежда в клочья. «Значит, и я такая же». «Как ты догадалась?» спросил мужик. Губы ему плохо повиновались. «Я увидела в окне», сказала Верка. И в самом деле их спасло то, что за секунду или несколько секунд до взрыва она увидела, что в низкое окно заглядывает детеныш. Он поднял руку, чтобы бросить гранату или что-то вроде гранаты. Тогда объяснять было некогда. Верка поняла, что он сейчас это кинет. «Кого увидела?» — спросил усатый и закашлялся. Сзади громко трещало пламя. «Кого?» — переспросила Верка. «Одного ребеночка. По высокой траве от лечебного корпуса к ним бежала Елена Борисовна. «Господи!» — кричала она. «Что случилось? Ну зачем ты туда пошла?» Будто Верка была виновата во взрыве. Олега Владиславовича не было. Так и не пришел к воротам. Почему? Катастрофа какая-то. Ведь неизвестно, что делать, что можно говорить, а о чем лучше промолчать. Верка чуть с ума не сошла. «Батюшки, я свихнулась. У меня крыша поехала». Сказать это можно было лишь одному толстому очкарику по имени Олег Владиславович, хоть он и может притворяться. Все здесь притворяются. Если у тебя крыша поехала или случилось психическое заболевание, бояться уже не стоит. Зачем бояться? Маленькие детеныши взрывают больницу, а в морге лежит девушка без внутренностей. «Я ведь ребенок, правда? Мне хочется в куклы играть». Впрочем, я, наверное, преувеличиваю. В куклы мне играть не хочется, а хочется, чтобы кто-то умный и добрый купил мне компьютер, а еще лучше ноутбук, чтобы можно было в электричке играть. Правда, в электричке у тебя этот ноутбук сразу же отберут. Кто вступится за глупую пацанку? О чем я только думаю? При чем тут ноутбук? Обняв Верку за плечи, Елена Борисовна повлекла ее за собой в приемный покой, Там завела в душ, что-то спрашивала, но Верка плохо слышала. Она только кивала, соглашаясь. В душе Елена заставила Верку раздеться. Тут и сестра Татьяна прибежала с пластырем и борной кислотой. «Это газ взорвался?» — спрашивала Елена Борисовна, будто хотела убедить Верку именно в этом. Верка не отвечала. Ей было немного смешно. «Ну, откуда в морге газ?» «Там баллон стоял». — догадалась Елена Борисовна. «Правда — Правда? Только тут Верка смогла заговорить и сказала. — Не знаю. Я не видела. — Это было для тебя неожиданно? — Неожиданно. — Вот тут, посмотрите, Елена Борисовна. ее стеклом порезала, — сказала Татьяна. — Может, шовчик наложим? — Обойдемся, поспешила ответить Верка. — Только это не газовый баллон. «Ты переволновалась, Верочка», — сказала Елена. «Я видела». «Таня», — сказала Елена, — «там в шкафу халат гуськовый висит. Она у нас маленькая». «А носки я ей свои дам», — подхватила Татьяна. «У меня есть вязаные на случай холодов». Татьяна убежала, крепенькая, будто выточенная из пробки. «Ты уже большая девочка», — сказала Елена Борисовна. и не очень счастливый человек. Поэтому ты должна понять, вся история с погибшей женщиной, а особенно после взрыва, слишком сложна, чтобы в ней разобрался наш сельский детектив. Скорее всего, он тебе не поверит. В худшем случае заподозрит тебя в каких-то кознях. Но в любом случае к разгадке мы не приблизимся». Верка кивала, не глядя на Елену, и не могла решить, говорить ли ей о детеныши с гранатой. «У тебя есть с кем посоветоваться?» — спросила Елена. «Он почему-то не пришел, – сказала Верка. «Я его ждала, он у ворот обещал меня встретить». «Я не спрашиваю, кто этот человек. Надеюсь, ты мне сама расскажешь, что зачтешь нужным». Пришла Татьяна, в руке носки, через руку белый халат. «Я зайду к бабе Элли», — сказала Верка. «А потом Ванечка отвезёт тебя домой». «На своей восьмерке, сказала Елена Борисовна. «Ой, как здорово!» «Не ехать же тебе в электричке в одном халатике», — сказала Татьяна. «Конечно, подвезет. Елена дошла с Веркой до палаты, чуть придерживая ее под локоть на всякий случай.